Глава седьмая. Не рассчитывайте на то, что будете жить вечно. Лео Александров вернулся в родной институт и постепенно о его коротком пребывании среди студентов на факультете забыли. Максим Фабирин продолжал существовать. Айдан в самом деле увлекался созданием ювелирных украшений вручную. Это было его хобби, Он сам так выразился, заметив, что 3000 лет придумывал эскизы будущих произведений ювелирного искусства и теперь не откажется от возможности их реализовывать. К тому же бизнес процветал и позволял Айдану безбедно существовать на законных основаниях, не наколдовывая себе купюры зеленого цвета и не меняя волшебным образом завещания умирающих олигархов. Так что, выясняя истоки появления богатства Макса Фаберина, Даже налоговая инспекция не нашла бы к чему придраться. Как сказал Айдан по этому поводу, с современным тотальным контролем со стороны ФСБ и налоговых служб колдовство лучше не афишировать. А то замучаешься потом данные из всех электронных баз убирать и воспоминания и отчеты всех многочисленных чиновников менять. Образ Максима Фаберина «Джен-10 суток» создавал, так чтоб и помнили его все нужные люди, и в архивах данные о нём хранились, и в интернете давние записи о его семье встречались. Вместо Александрова в группе Алисы появился другой приезжий студент – Айдан Джинов. Принцессы курса пренебрежительно посматривали на этого гастарбайтера с Ближнего Востока, которому вздумалось получить образование. А Джину жутко интересно было подробно изучить современную науку, которая так сильно обогнала волшебные разработки его соплеменников и в разделе «Ковров самолетов», и в разделе «Сапог скороходов», и в разделе «Волшебных тарелочек с наливными яблочками», способными показать всё, что захочешь в этом мире. Учебники физики и математики, школьные и институтские Айдан вызубрил за несколько ночей. Алиса очень завидовала его магической способности к фотографической памяти. Но научить его применять эти знания даже интернет не смог. Теперь все преподаватели факультета дивились как уникальным теоретическим познанием нового студента, так и его полной неспособности решить даже простейшую задачу. Алиса активно помогала другу пробиваться сквозь дебри многочисленных формул, и разумный, весьма способный джин постепенно начинал догонять по умениям своих однокруб. Сказочная лишь грустно улыбалась, смотря с каким энтузиазмом парень вникает в матричные методы интегрирования линейных систем дифференциальных уравнений и понимала, что этого живого и настоящего Айдана ни один другой мужчина ей никогда не заменит. Джин из медного купороса в самом деле сочетал в себе и основательность Макса и жизнерадостность Лео. По меркам своей расы, Айдан был еще молод. По его словам, в Великий совет джинов принимали только после пяти летнего возраста, а ему было сейчас только 4000 лет. В момент же наложения заклятия Айдан и вовсе был очень молодым джином, всего одна тысяча лет. Когда сказочная спросила, за что же его, такого юного, надолго заточили в сосуд, Айдан сконфуженно признал, что именно за ошибку юности и заточили. Он украл гарем великого Соломона, а в попытке спрятать превратил две сотни красивейших девушек в мелких ящерок. Девушек потом расколдовали, но заклятие молодого, но очень сильного джина дало небольшой необратимый побочный эффект. Все расколдованные девушки теперь видели вместо своего господина Соломона огромную, мерзкую и противную пупырчатую рептилию и с визгом разбегались от него. Побегав за жёнами по дворцу, Соломон осерчал и призвал Джина к ответу. Наличие среди студентов четвёртого курса молодого весёлого Джина тоже давало побочные эффекты. На лабораторном практикуме по гидродинамике, получая допуск к работе, Лана Соколова тяжко вздыхала, сидя у стола преподавателя и смотря на него преданными честными глазами. Преподаватель также вздыхал. «Соколова, вы хоть одним глазком в учебник физики заглядывали, когда описание лабораторной работы читали?» «Какое описание?» Невинно уточнила студентка и хлопнула длинными-предлинными ресницами. Преподаватель снова вздохнул. «Я не спрашиваю, как вы умудрились поступить в институт и дожить аж до четвертого курса. Понимаю, что и мой экзамен вы кому-нибудь сдадите. Но хоть в школе вы учились?» Про выталкивающую силу слышали? Пример ее действия привести можете?» Преподаватель ждал ответа. По лицу Ланы было видно, что вариант «толкнули в спину, вылетел за дверь» единственный пришедший ей в голову, но озвучивать его красавица курса не спешила. Вдруг опять не то? Преподаватель снова вздохнул. Буквально урок вздохов. «Если я в воду...» Семен Игоревич подтянул ближе свой стакан с минералкой. «Брошу медный шарик». «Вытащил из ящика шарик». «То что произойдет?» «Утонет», — робко предположила студентка физмата. «Верно», — обрадовался преподаватель, бросая шарик и наблюдая, как оно падает на дно. «А если деревянный?» — договорить Семен Игоревич не успел. На глазах у ошеломленных студентов... Металлический шарик медленно всплыл на поверхность и замер, плавно покачиваясь. Но Соколова вытерпот со лба доцент центка Федер физмата. Ваша глупость и медный шарик со дна достанет. Идите допущены. В другой день пришедший на лекцию преподаватель обнаружил всех студентов, собравшимися у моделей вечного двигателя, висевшей на стене аудитории. Модель. Исправно работала. Студенты задумчиво молчали. Лана Соколова недоуменно сказала преподавателю: Чему здесь удивляться? Написано же, модель вечного двигателя. Значит, эта штука и должна вечно двигаться, верно, Олег Львович? Олег Львович прошел сквозь строй расступившихся студентов и внимательно изучил давний институтский экспонат. Так и не найдя движущего механизма, преподаватель довольно потер руки и пообещал. «Не знаю, кто из вас кулибин, но за описание изобретения зачет поставлю автоматом». Айдан на такой подкуп не повелся. По двум причинам. Во-первых, Джин так и не смог ни одно магическое заклинание выразить математической формулой. А во-вторых, он изо всех сил старался жить по-человечески. Побочные эффекты обнаружились и в ювелирном салоне. В очередной раз, придя вечером к Айдану на работу, чтобы оторвать его хоть на время от создания очередного шедевра и покормить, Джин мог, конечно, обходиться без еды, но предпочитал есть. Ему нравилось гармоничное сочетание разных вкусов в блюдах. Алиса спросила его про статуи разбойников у входа. «Ты их волшебством создал или купил?» «Волшебством. Ко мне в магазин перед открытием два грабителя залезли». «И что?» «И вот», — махнул рукой Айдан в сторону статуй, «постоят пять лет, перевоспитаются и пойдут по домам. Одежду им только подправила, чтобы сюжету салона соответствовала». «Ужас! Ты сурово, однако». «Почему это?» «Никаких мучений они не испытывают. Стоят себе, намер смотрят и размышляют о вечном. Правда, как расколдуются, так сразу забудут обо всём. И о том, о чём размышляли, тоже». Осень медленно подходила к концу. Айдан с Алисой были неразлучны. Утром в институте, днем в ювелирной мастерской, вечером в одной из квартир, либо Фаберина, либо Сказочной. Вместе выполняли задания, решали задачи и писали отчеты к лабораторным работам. Место в паре со Сказочной на практикуме взамен уехавшего Александрова занял Джинов. В Макса Джин обращался редко, только если требовалось решить какие-то рабочие вопросы. Собственно говоря, Айдан планировал полностью убрать образ Фаберина. Максим должен был скоро эмигрировать в Америку, оставив квартиру и бизнес дальнему родственнику Айдану Джиневу. Документы уже были подписаны и должным образом заверены нотариально. Принцесса института теперь считали Алису сумасшедшей дурочкой, которая и Александрова удержать не смогла, и шикарного Фаберина на скромного паренька-студента променяла. Зловредный джин, пребывая в образе Максима, грустно намекал всем, что сказочная его подло разлюбила и бросила, что ему очень трудно оставаться просто другом любимой девушки, за что Алисе иногда очень хотелось придушить чересчур разговорчивого товарища. — А что ты хотела? — удивлялся Айдан. — Должен же я за все твои подколки расплатиться. И за поросят тоже. — мстительно добавлял парень с востока. Душа Алисы ей радовалась и болела одновременно. Радовалась, что любимый парень рядом, и болела от того, что ответная любовь никогда не родится на свет. Алиса сама не понимала, как умудрилась так безоглядно влюбиться в этого сказочного, но такого реального героя, простив ему и длительный обман, и разбитое сердце. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что и в виде Макса, и в виде Лео все поступки Айдана Все слова и чувства были его собственные, лишь немного отредактированные необходимостью соответствовать образу. В Джинни Гастарбайтере соединилось всё лучшее и главное, что привлекло Алису в обоих вариантах его личности. И девушка страстно стремилась быть рядом с Айданом, любила и желала его совсем не растраченным пылом, впервые полюбившей души. А учитывая уравновешенный и склонный к постоянству характер девушки, можно было смело утверждать, что эта первая влюблённость останется навсегда и второй никогда не будет. О чувства Хайдана к ней девушка ничего не знала, но полагала, что чувства эти чисто дружеские, судя по его поведению, после того, как всё открылось. Близился Новый год. В этот раз родители Алисы приглашали дочи Софью Александровну провести праздники в Норвегии, у них в гостях. Бабушки уже оформили визу и прислали билеты, а Алиса отговорилась с тем, что у неё сессия, и она приедет на каникулах в конце января. Никакие просьбы родственников не смогли изменить решение Алисы. Она хотела провести праздник с Айданом, тем более, что других близких друзей у Джины не было. Вечером 28 декабря молодые люди наряжали ёлку в квартире сказочной, решив, что у неё уютнее и праздновать надо здесь. Веселые рождественско-новогодние песенки неслись из динамиков, на полу за ногами волочился дождик, а Алиса командовала Джину, куда повесить очередной шарик и мишуру. Красную звезду на макушку елки, сказочная, захотела нацепить сама. «Подними-ка меня», — попросила Алиса, думая, что могущественный Джин скинет ее магией. Но Айдан поднял ее по-человечески, просто подхватив на руки. Закрепив звезду, Алиса скользнула вниз и оказалась в объятиях парня. Джин напрягся, его глаза замерцали красными огоньками. Девушка утонула в его взгляде и, не думая, что делает, прикоснулась пальчиком к манящим губам. Айдан отшатнулся и исчез в столбе дыма. Дым развеялся, не оставив после себя даже запаха горелого. «Вот и все, Алиса. Теперь у тебя нет никого» и твое заветное желание выполнить невозможно. Интересно, оттого, что я страстно желаю Айдану освободиться от заклятия, он станет свободным? Высшие силы, если вы есть, услышьте меня. Мое самое заветное желание, чтобы Айдан был свободен.